На этом кончались записи в тетради, найденной в Сунчоне, в штабе американского первого корпуса. Пенхак набросал на листке общее содержание записей и пошел докладывать начальнику штаба. Но тому было не до японской тетради. Отряд уходил из города, так как разбитые части интервентов и их прислужников откатывались в эту сторону. Впереди мчались танки и автомашины, первой американской кавалерийской дивизии, которой командовал генерал-майор Гей. Можно было бы задержать здесь врага и, дождавшись регулярных частей народной армии, устроить мешок, но отряд не располагал достаточными силами для проведения такой операции. Главное командование приказало отряду спешно направиться на юго-восток в район каксана в глубокий тыл врага. На этот раз партизаны поехали на совершенно новеньких джипах, доджах и студебекерах. А командир отряда взял себе джип, на котором было установлено 75 миллиметровое реактивное орудие. Спасибо МакАртуру. В тот момент, когда была подана команда двигаться, прибыла еще одна партия пленных. Их только что захватили на дороге у северной окраины города. Из машины вылезли пять человек, закутанных с головы до ног в одеяло ирваное рваное тряпье. Самый толстый из них, и, по-видимому, самый старший, запричитал тонким голосом «Тем лим луй рум аман!» Все остальные повторили нестройным хором «Аман!» и поклонились. Кто-то из бойцов высказал предположение, что «Аман!» наверное, то же самое, что христианское «Амен!» Значит, эти пленные европейцы. Насчет их национальности мнения разошлись. А радист сказал, если это христиане, то почему они не крестятся, а только воздевают руки и кланяются? Командир отряда приостановил дискуссию и обратился к Октан. Узнай, кто они. К всеобщему удивлению, Октан недоуменно покрутила головой и извиняющимся тоном ответила, что они говорят на каком-то совершенно непонятном ей языке. Командир махнул рукой и приказал погрузить неизвестных на грузовик, где уже сидели десятка-полтора трумановцев, три негра, два англичанина, один австралиец и два филиппинца. Лисенмановцев посадили в другой грузовик. Спустя некоторое время шофер машины, в которой ехали пленные иноземцы, крикнул. «Я же говорил, что это не греки и не французы! Это турки!» Пенхак молча сидел на корточках в углу машины и думал о прочитанном. Он видел на вокзале всех освобожденных в Сунчоне. Среди них две женщины. Одна 70-летняя старуха, другая лет 30 с двумя ребятами. Зои 4 среди освобожденных не было. Наверное, ее отправили в Нонбол. В штабе отряда уже имелись сведения о том, что интервенты бежали из Нонбола. Живали Зоя 4? И где сейчас Хаш-Хаш и владелец Титрани? Среди пленных, взятых в Сунчоне, их не было. Успели ли утрать из города? А если успели, может быть, их перехватили по дороге? Заметив на обочине дороги три разбитые вражеские машины и трупы, Пенхак соскочил с грузовика и внимательно осмотрел убитых. Ему крикнули «Макартура ищешь? Он не дурак, сидит в Токио». Недалеко от железнодорожного моста через Теданган партизаны увидели большую воронку. На дне ее лежало несколько десятков трупов мужчин и женщин, связанных по рукам и ногам колючей проволокой. Партизаны сняли проволоку с убитых и похоронили их. Командир боевого охранения, стоявшего у моста, сообщил, что за сопкой сосновой рощей валяются два лисенмановца и один американский офицер. Их застигли вчера на месте преступления. Они засыпали землей яму, наполненную трупами расстрелянных. При виде бойцов отряда они бросились бежать и были уничтожены. Пенхак спрыгнул с машины и быстро спросил, обыскали их? «Обыскали», — ответил командир боевого охранения. «У американца ничего не нашли. Его документы, по-видимому, были в пальто, а оно осталось в машине. Мы разнесли ее в куски противотанковой гранатой. У лисенмановцев нашли только мешочки с какими-то дощечками внутри. На них выжжены три иероглифа». Сен-ден-сан. Пенхак вскрикнул. Это по-корейски, а по-японски они читаются Наритаяма. Есть такой храм. Эти дощечки японские амулеты. Значит, это не лисэнмановцы, а японцы. А какой нарукавный знак у американца? Лист с молнией. 25-я дивизия. Бежим скорее туда. Это те самые. Пенхак бросился вперед. За ним побежали несколько бойцов из его отделения он бежал стиснув зубы от волнения когда показалась роща он загадал если за ним первым бежит нам енсе лучший стрелок в отряде желание исполнится это они обернувшись он увидел широкую нахмуренную физиономию нам Йенсе значит исполнится два трупа лежали в двадцати шагах от свежей насыпи, уткнувшись лицом в землю а третий в американской форме у обломков джипа. Пенхак подбежал к трупам японцев, приподнял голову первого и посмотрел за ушами. Затем обследовал второго. Ни у того, ни у другого шрама не было. Он подошел к трумановцу. Тот лежал лицом вверх. Его приметы тоже не подходили. Этот был высокого роста, с мохнатыми треугольными бровями и подстриженными усами, торчащими вверх. Сев в машину, Пенхак невольно усмехнулся. И почему он решил, что обязательно должен найти их? Такие удивительные вещи случаются только в кино или в романах. Там происходят самые невероятные встречи, а в жизни этого не бывает. А если и бывает, то очень редко. На одном из привалов на исходе ночи Пенхак доложил командиру отряда и начальнику штаба о содержании записей в тетради, найденной в Сунчоне. Оба начальника сидели у костра, накрывшись одеялами, на которых было вышито изображение башни с часами на фоне щита. Под щитом на ленточке был начертан девиз он за минут. Минута в минуту. Это изображение было гербом 37-го артиллерийского батальона 2-й американской дивизии. Во время доклада Пенхака к костру подошли еще двое начальник разведывательной части и врач отряда. Выслушав доклад, командир отряда, до вторжения интервентов уездный председатель Народного комитета, сказал, «Эти записи американского наймита дополняют то, что мы уже знаем из документов, захваченных нами в Сеуле, и они подтверждают показания, взятого в плен офицера штаба 17-го Лисенмановского полка Хан Сохана. Он подробно рассказал нам о плане, который Лисенмановское командование получило для исполнения от американцев плане ABC. Начальник разведывательной части усмехнулся. Хотели сказать A и сглотнуть нас в три дня, потом сказать B. Сказали A и поперхнулись, произнес командир отряда под общий смех. Не вышло дело. Американский план предусматривал молниеносный захват нашей республики, затем вторжение в Маньчжурию и дальнейшее наступление на север и одновременно на юг, к Пекину. Иными словами, имелось в виду зажечь Третью мировую войну. Но те, кто приказал Трумену и Макартуру привести этот план в исполнение, не приняли в расчет одного обстоятельства. В прежние времена в нашу Корею много раз вторгались иноземные завоеватели, и им удавалось из-за предательства и трусости королей и сановников ямбаний надевать колодки на наш народ. Но на этот раз американцы имеют дело с народом, который знает, что такое свобода. И не отдаст ее никому. Америка послала свои лучшие дивизии в Корею, приказала всем своим вассалам присоединиться к интервенции, пустила в ход многие новинки, которые берегла для будущей войны, начиная с новейших реактивных самолетов и кончая напалмом. Она пытается сломить нас своими ковровыми бомбежками, уничтожая наши города и деревни по размеченным квадратикам на картах. Но ей не удастся сломить наш народ. Не удастся интервентам разбить нас и пройти в Маньчжурию, чтобы зажечь большую войну. План ABC провалился. Мы, корейцы, выполнили свой долг перед человечеством. «Мы сильны духом, потому что за нами стоит великий лагерь мира!» Он посмотрел на верхушки елей на сопках, возвышающихся на севере и северо-востоке. Уже светало. К костру подошла Октан и положила связку хвороста. Пенхак вздохнул. «Мне очень хочется поймать Хаш-Хаша и этого японского офицера». «Зачем тебе именно они?» – спросил начальник разведывательной части мы уже все знаем о них считай всех интервентов хашхашами и херапонами и бей всех подряд у буддистов есть учение о переселении душ сказал командир отряда человек умирает но сразу же возрождается в другом образе и так беспрерывно но при этом он подвергается каре за грехи в предыдущем существовании поэтому если человек был злодеем то в следующем существовании будет змеей или каким нибудь Другим гадом. Так говорят буддисты: а мы говорим: немецкого эсэсовца уничтожили, а он возродился в образе американского фашиста Хашхаша. А Херапон это японский милитарист, которому даже не пришлось возрождаться. Американцы сохранили его и пустили теперь вход. Посмотрев на Октан, Пенхак сказал: Спаслась ли все-таки Зоя 4? Кажется, уже взяли Нонвул. «Уже освободили», — подтвердил начальник штаба. «И так же стремительно, как мы сунчен. Наверное, удалось спасти арестованных». «Товарищ Юн, ты была в подполье в Нампхо?» — спросил врач отряда. «Нет, я была в Хедю. А какая у тебя была кличка, номер или имя?» «Нет, у нас...» — Октан застенчиво улыбнулась. «Девушки брали название растений». Начальник штаба рассмеялся. «Тебя, наверное, звали Пионом?» Она тихо ответила. «Нет, меня звали Ива. Зоя Ива». «Хорошо, придумали наши девушки-подпольщицы», одобрительно произнес начальник разведывательной части. «Прибавляют к своему номеру или кличке имя Зоя в знак того, что следует примеру русской героини». Врач кивнул головой. «А все юношеские подпольные группы называют себя...» «Молодой в гвардии. И в Пхеньяне, и в Андю, и в Ренми. Наша группа в Хендю тоже называлась так», — сказала Октан. «Ты расскажи всем, как дают клятву при вступлении в вашу организацию», — предложил Пенхак. Октан начала старательно раздувать костер, закрывая глаза от дыма. Командир отряда повернулся к ней. «Как дают клятву? Я не слышал об этом. Интересно». «Октан...» Уселась у костра, аккуратно поджав под себя ноги, и начала рассказывать. Наши ребята сохранили свою самую любимую книгу. Она переведена с русского языка. Это роман, но в нем говорится о том, что было на самом деле. Как русские юноши и девушки во время Отечественной войны создали подпольную организацию «Молодая гвардия». Они боролись и погибли за родину мы все прочитали эту книгу несколько раз, потом видели русский фильм и после этого еще раз прочитали чтобы книга не рвалась мы сделали переплет из персимонового дерева а после прихода американцев мы стали прятать эту книгу в землю и когда мы решили создать группу, то каждый клялся вот так клал левую руку на книгу и произносил она встала выпрямилась и подняв правую руку приглушенным но торжественным голосом заговорила. «Именем тех, о ком написано в этой книге, я такой-то такой-то, родом оттуда-то, даю священную клятву бороться, не щадя своей жизни за землю предков и за счастливое будущее нашей Родины. Да будет для меня самой великой честью и почетной наградой, если мне удастся быть чем-нибудь похожим на товарищей, о которых сказано в этой книге». Все молчали, вынув трубки изо рта. Октан села у костра, закрыв рукой глаза. Спустя некоторое время командир отряда покачал головой и тихо сказал. — Нет, победить нас невозможно.